Абадор теснил меня, не оставляя возможности для манёвров. Вполне возможно, что я больше не увижу Диону. Я должен был на что-то решиться, и как можно скорее. Мы выехали из города через единственные ворота, пробитые в скале. Невдалеке от дороги белели какие-то античные развалины. Остатки построек времен Птолемеев. Последние лучи высвечивали багровыми полосами храмовую аллею, анфиладу разбитых колонн и полуразрушенный портик. Но в любой древности больше чувства и красоты, чем в убогом цементе реставраторов. Что это? Храм Инанны. Я хочу осмотреть развалины. Управляющий усмехнулся. Похвальный интерес, Паганус. Вы на правильном пути. Мистерия Изиды — самое раннее таинство Египта. Ее праздновали в дни весеннего равноденствия. Это время таинственного воскрешения. Древние божества, будь то Таммуз, Азирис или Адонис, разрывают окубы смерти, и природа ликует, охваченная жаром плотской любви. Это буря равноденствий ночь Изиды и Нанны, ночь Клеопатры и царицы Тамары. В эту ночь в самом сердце ливийской пустыни мистическая роза распустится вновь. Абадор затормозил у развалин и вышел из машины. Серебристый кейс он зажал под мышкой Пойдемте, прогуляемся. Мы остановились внутри разрушенной колоннады. Я где-то видел эти портики из статуи. В стеной нише был утоплен хорошо сохранившийся барельеф. Стройная, обнаженная женщина стояла на спине леопарда. Ее корона была похожа на рога молодой луны. Пятиконечная звезда осеняла ее сверху. Вся атрибутика барельефа напомнила мне последний снимок наи верхом на леопарде, а позади нее звездный занавес и рогатая луна. Курчавый Бесяра, самозваный режиссер всемирной истории, привозил сюда и мою любимую чтобы ее красота и юность насытили древних чудовищ. «Взгляните!» — Абадор указал внутрь ниши. «Изида и Иштар — лишь ипостаси и нанны. Египтянка Изида оберегает скрытое знание. Она идеальная супруга и мать, а ее отражение Иштар, Астарта — это роскошное плодородие и чувственная любовь. Ее возлюбленный Томус — нежнейшая молодая ветвь, священный росток, вешнее солнышко. Сколько гибельной нежности в этих именах! Юноша гибнет от бешеной страсти богини. Так ежегодно умирает природа, сожженная зноем лета. Но самый древний миф наиболее откровенен. Инанна умерщвляет любовника, которым она присытилась. Царство мертвых берет Томуза к себе, и полное раскаяние Инанна отправляется в подземный мир чтобы отыскать воду жизни и воскресить тамуза. Она проходит через семь дверей, оставляя то пояс, то плащ, то серьги-подвески и, наконец, совершенно нагая, достигает царства Аллату. Это посмертное путешествие души по семи планетарным мирам где спадают ветхие одежды тела, исчезает даже память о земле. Смерть – единственная истинная мистерия. Она вечна, и каждая душа повторяет ее по-своему. Но хватит об этом. Религиозные мифы бесконечны. Достаточно хорошо узнать один или два, чтобы понять главное. Все они лишь пересказ того, что когда-то нашептал Елий Люцифер, сын Света. Мы обогнули город окружающим.